Глава 18. В поисках воды. Озером Салино-Гранде заканчивается ряд небольших озер, которые тянутся между сьерра де и Сьерра-Гуамини. Раньше к Салино-Гранде направлялись из буэнос сариса целые экспедиции для добывания соли, так как воды его содержат весьма значительное количество хлористого натрия. Но теперь из-за сильной жары вода испарилась, и осевшая соль превратило озеро в огромное сверкающее зеркало. Когда Талькав говорил о питьевой воде Солино-Гранде, он в сущности имел в виду не самое озеро, а пресные речки, впадающие в него во многих местах. Но сейчас и они пересохли. Все выпило палящее солнце. Легко представить себе то подавленное состояние, которое овладело путешественниками, измученными жаждой, когда они увидели высохшие берега Солино-Гранде. Надо было немедленно принять какое-нибудь решение. Воды в бурдюках оставалось немного. Да и та была наполовину испорчена и не могла утолить жажду. Она жестоко давала себя чувствовать. И голод, и усталость забывались перед этой насущной потребностью. Изнуренные путешественники приютились в рука, кожаной палатке, раскинутой и оставленной туземцами в небольшом овраге. Лошади лежали на илистых берегах озера, с видимым отвращением жевали водоросли и сухой тростник. Когда все разместились в руках, Паганель обратился к Талькаву и спросил, что, по его мнению, следовало делать. И географ, и индейец говорили быстро, но Гленарвану все же удалось разобрать несколько слов. Талькав говорил спокойно, а Паганель жестикулировал за двоих. Их диалог длился несколько минут, затем патогонец, замолчав, скрестил руки на груди. «Что он сказал?» спросил Гленар Ван. «Мне показалось, что он советует нам разделиться». «Да, на две группы», ответил Паганель. «Те, у кого лошади еле передвигают ноги, пусть как-нибудь продолжают путь вдоль 37-й параллели. Те же, у кого лошади в лучшем состоянии, должны, опередив первый отряд, отправиться на поиски реки Гуамини, которая впадает в озеро Сан-Лукас 31 мили отсюда». «Если воды в этой реке достаточно, второй отряд подождет товарищей на ее берегах. Если же Гуамини тоже пересохла, направиться обратно им навстречу, чтобы избавить их от напрасного перехода». «А тогда что делать?» — спросил Том Остин. «Тогда придется спуститься на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра-де-Левентана, а там рек очень много». «Совет неплохой», — сказал Гленнерван. «И нам нужно немедленно последовать ему». «Моя лошадь еще не очень ослабелая от жажды, и я могу сопровождать Талькава». «О, милорд, возьмите меня с собой», — взмолился Роберт, как будто дело шло об увеселительной поездке. «Но сможешь ли ты поспевать за нами, мальчик?» «Да, у меня хорошая лошадь. Она так и рвется вперед. Так как же, милорд, прошу вас». «Хорошо, едем, мой мальчик», — согласился Гленрван. Он, в сущности, был очень рад, что ему не придется расставаться с Робертом. — Не может же быть в самом деле, чтобы нам втроем не удалось найти какой-нибудь источник свежей и чистой воды. — А я? — спросил Паганель. — О, вы, милейший Паганель, останетесь, — отозвался майор. — Вы слишком хорошо знаете и тридцать седьмую параллель, и реку Гуамини, и вообще все пампасы, чтобы покинуть нас. Ни Мельреди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не сможет добраться до того места, которое Талькаф назначит для встречи. «Под знаменем же храброго Жака Паганеля мы смело двинемся вперед». «Приходится покориться», — согласился географ, очень польщенный тем, что его поставили во главе отряда. «Но смотрите только, не будьте рассеяны», — прибавил майор. «Не заведите нас не туда, куда надо, например, обратно к Тихому океану». «А вы заслуживаете этого, несносный майор», — смеясь сказал Паганель. «Но вот что скажите мне, дорогой Глянерман, как будете вы объясняться с вам «Я полагаю, что нам с патагонцем не придется разговаривать», — ответил Гленорван. «Но в каком-нибудь экстренном случае тех испанских слов, которые я знаю, хватит для того, чтобы мы поняли друг друга». «Так отправляйтесь в путь, мой достойный друг», — сказал Паганель. «Сначала поужинаем», — сказал Гленорван, «И если сможем, выспимся перед отъездом». Путешественники закусили в сухомятку, что, конечно, мало подкрепило их, а затем за неимением лучшего улеглись спать. По Ганелию снились потоки воды, водопады, речки, реки, пруды, ручьи, даже полные графины. Словом, снилось все, в чем содержится питьевая вода. То был настоящий кошмар. На следующий день в шесть часов утра лошади Талькава, Гляйнарвана и Роберта Гранта были оседланы. Их напоили оставшиеся в бурдюках водой. Пили они с жадностью, но без удовольствия, ибо вода эта была отвратительная. Когда лошади были напоены, Талькаф, Гленарван и Роберт скачили в сёдла. «До свидания!» — крикнули остающиеся. «Главное, постарайтесь не возвращаться!» — добавил Паганель. Вскоре Патагонец, Гленарван и Роберт потеряли из виду маленький отряд, оставленный на попечении географа. «Дезертио де Салинас, то есть пустыня озера Салина, по которой ехали три всадника — представляла собой равнину с глинистой почвой, поросшую чахлыми кустарниками, футов в десять вышиной, низкорослыми мимозами, мамель и кустарниками юма, содержащими много соды. Кое-где встречались обширные пласты соли, отражавшие с необыкновенной яркостью солнечные лучи. Если бы не палящий зной, эти баррерос можно было бы легко принять за обледенелые участки земли. Мореро земли пропитанные солью. Контраст между сухой выжженной почвой и сверкающими соляными пластами придавал пустыне своеобразный и интересный вид. Совершенно иную картину представляет находящаяся в 80 милях южнее сьерра де ля куда, если река Гуамини не пересохла, пришлось бы спуститься нашим путешественникам. Этот край, обследованный в 1835 году капитаном Фицроем, главой экспедиции на Бигле, Необыкновенно плодороден. Здесь находятся роскошные, лучшие на индийских землях пастбища. Северо-западные склоны Сьерра-де-Левентана покрыты пышными травами. Ниже расстилаются леса, состоящие из разных видов деревьев. Там растет альгаробо, род рожкового дерева, плоды которого сушат, размельчают и готовят из них хлеб, весьма ценимый индейцами. Белое квебрахо, дерево с длинными гибкими ветвями, напоминающие нашу европейскую плакучую иву. Красная Квебрахо, отличающаяся необыкновенной прочностью, легко воспламеняющаяся Неудубай, причины страшных пожаров, Верару с лиловыми цветами в форме пирамиды и, наконец, 80-футовый гигант Тимбох, под колоссальной кроной которого может укрыться от солнечных лучей целое стадо. Аргентинцы не раз пытались колонизировать этот богатый край, но им так и не удалось преодолеть сопротивление индейцев. Конечно, такое плодородие говорило о том, что сюда несут свои воды многочисленные речки, не по склонам горной цепи. И в самом деле, речки эти даже во время сильнейших засух никогда не пересыхают, но чтобы добраться до них, нужно было продвинуться к югу на 130 миль. Вот почему Талькав был, несомненно, прав, решив сначала направиться к речке Гуамини. Это было и гораздо ближе, и по пути. Лошади быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видно, инстинктивно чувствовали, куда направляли их хозяева. Особенно резва была таука. Она птицей перелетала через пересохшие ручьи и кусты Куррамамель. Лошади глянорвана и Роберта, увлеченные ее примером, смело следовали за ней. Но хотя и не с такой легкостью. Толькав же, словно приросший к седлу, служил примером для своих спутников. Патагонец часто оглядывался на Роберта. Видя, что мальчик сидит в седле уверенно и правильно, опустив плечи, свободно свесив ноги, прижав к седлу колени, индейец поощрял его одобрительными возгласами. Действительно, Роберт Грант становился превосходным наездником и заслуживал его похвалы. «Браво, Роберт!» — говорил Гленорван. «Талькаф, видимо, доволен тобой». «Чего же это он доволен, милорд?» «Доволен твоей посадкой». «Я крепко держусь, вот и все». Краснее от удовольствия ответил манчуган. «А это главное, Роберт!» — продолжал Гленорван. «Ты слишком скромен, но я предсказываю тебе, что из тебя выйдет отличный спортсмен». «Что ж, это хорошо», — смеясь сказал Роберт. «Но что скажет на это папа? Ведь он хочет сделать из меня моряка». «Одно не мешает другому. Хотя и не все наездники хорошие моряки, но все моряки могут стать хорошими наездниками. Сидя верхом на рее, приучаешься крепко держаться, а умение осадить коня, заставить его выполнять боковые и круговые движения приходит, само собой, это несложно». «Бедный отец», — промолвил мальчик, — «Как будет он благодарен вам, милорд, когда вы его спасете?» «Ты очень любишь его, Роберт». «Да, милорд. Папа ведь был так добр к нам с сестрой. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки из всех тех стран, где он побывал. Но что бывало дороже всего, он, вернувшись домой, был так нежен, с такой любовью говорил с нами. «А когда вы узнаете папу, вы сами его полюбите. Мэри на него похожа. У него такой же мягкий голос, как и у нее». «Для моряка это даже странно, не правда ли?» «Да, очень странно, Роберт», — согласился Гленнерман. «Я вот как будто вижу его», — продолжал мальчик, словно говоря, сам с собой. «Добрый, славный папа. Когда я был маленьким, он укачивал меня на коленях, напивая старинную шотландскую песню об озерах нашей Родины. Порой мне вспоминается мелодия, но смутно. Мэри тоже помнит ее. Ах, как мы любили его!» «Знаете, мне кажется, что только в детстве умеешь так любить отца». «Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик», сказал Гленорван, растроганный признаниями, вырубавшимися из этого юного сердца. Пока они говорили, лошади замедлили ход и пошли шагом. «Ведь мы найдем его, правда?» проговорил Роберт после нескольких минут молчания. «Да, мы найдем его», ответил Гленорван. «Талькаф навел нас на его след, а Патагонец внушает мне доверие». «Талькаф — славный индейец», — отозвался мальчик, без сомнения. «Знаете что, милорд?» «Скажи, тогда я отвечу». «Я хочу сказать, что вокруг вас только славные люди. Леди Эллен, я так ее люблю, майор всегда такой спокойный, капитан Манглс, господин Паганелли, все матросы дунгана такие отважные, такие преданные». «Я знаю это, мой мальчик», — ответил Гленорван. «А знаете, что лучше всех вы сами?» «О, вот этого я не знал». «Так знайте, милорд», — посликнул Роберт, хватая руку Гленнервана и горячо целуя ее. Гленорван тихонько покачал головой. Он продолжал бы разговаривать с Робертом, если бы Талькаф жестом не дал им понять, чтобы они поторапливались и не отставали. Надо было спешить и помнить об оставшихся позади. Все трое всадников снова пустились вперед крупной рысью. Но вскоре стало ясно, что лошадям, за исключением Тауки, это не под силу. В полдень пришлось дать им часовой отдых. Они совсем выбились из сил и даже отказывались есть пучки альфа-альфы, разновидности люцерны, тощей и выжженной палящими лучами солнца. Гленарвана охватило беспокойство». Признаки засушливости не исчезли, и недостаток воды мог привести к гибельным последствиям. Талькав молчал и, вероятно, думал, что в отчаянии приходить преждевременно, пока не выяснилось, пересохла или нет река Гуамини. Итак, он снова двинулся вперед, и волей-неволей, понуждаемый хлыстами и шпорами, лошади поплелись шагом. Большего от них добиться нельзя было. Талькав мог бы опередить спутников, Таука в несколько часов домчала бы его до берегов реки. Разумеется, это не могло прийти в голову Патагонцу. И, разумеется, он не захотел оставить спутников одних среди этой пустыни. Вот почему он заставил своего скакуна умерить шаг. Не без сопротивления примирилась с этим Таука. Она становилась на дыбы, неистово ржала. Ее хозяин прибегнул не столько к силе, сколько к увещаниям ведь Талькав буквально разговаривал со своей лошадью, а Таука, если и не отвечала ему, то во всяком случае все понимала. Надо думать, что доводы потагонца были очень вески, так как, поспорив некоторое время, Таука все-таки сдалась и подчинилась, правда, продолжая грызть у дела. Но если Таука поняла, чего от нее хотел Талькав, то и сам он сумел понять своего скакуна. Умное животное почувствовало признак влажности в воздухе, Лошадь жадно втягивала его, шевеля языком, словно опускала его в спасительную влагу. Патагонцу стало ясно, близка вода. Он подбодрил своих спутников, объяснив им нетерпение тауки. Вскоре и две другие лошади тоже почуяли близость воды. Они напрягли последние силы и понеслись вслед за индейцем. Около трех часов пополудни впереди, в низине, блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. «Вода!» — сказал ван «Да, вода! Вода!» — крикнул Роберт. Теперь уже им не нужно было погонять лошадей. Бедные животные, почувствовав прилив сил, неудержимо мчались вперед. В несколько минут они доскакали до реки Гуамини и, не останавливаясь, зашли по грудь в благодатную воду. Садники поневоле последовали их примеру и приняли ванну, о чем им не пришлось жалеть. «Ах, как вкусно!» — воскликнул Роберт, упиваясь водой посередине речки. «Будь умерен, мой мальчик!» — предупредил его Гленарван, сам, однако, не подавая примера этой умеренности. Некоторое время не было слышно ничего, кроме громких, торопливых глотков. Тольков же пил спокойно, не спеша, глотками маленькими, но длинными, как лассо, по патагонскому выражению. Он никак не мог напиться, и можно было опасаться, как бы он не выпил всю реку целиком. «Ну, видно, нашим друзьям не придется разочароваться в своих ожиданиях», — сказал Гленнерван. «Добравшись до Гуамини, они найдут сколько угодно воды. Если только Талькаф оставит что-нибудь на их долю». «А не могли бы мы отправиться им навстречу?» — Просил Роберт. «Этим мы избавили бы их от нескольких часов тревоги и страданий». «Понятно, это можно было бы сделать, мой мальчик, но в чем же отвезти им воду? Ведь бурдюки остались у Вильсона». «Нет, уж лучше нам ждать их здесь, Он, как было условлено. Учитывая расстояние, которое им надо проехать, при том проехать шагом, они прибудут сюда только ночью. Итак, приготовим для них хороший ночлег и ужин». талькав не дожидаясь предложения Гленрована, уже отправился искать место для привала. Ему посчастливилось найти на берегу реки Ромаду — трехсторонний загон для скота. Это было превосходное убежище для людей, которые, как наши путешественники, не боятся спать под открытым небом. Поэтому они не стали искать ничего лучшего, и все трое растянулись на земле, чтобы просушить на солнце промокшее платье. «Место для ночлега у нас есть», — сказал Гленарван. «Подумаем теперь об ужине». «Надо, чтобы наши друзья остались довольны своими посланными вперед гонцами. И если я не ошибаюсь, им не придется жаловаться на них. Мне кажется, что поохотившись часок, мы не потеряем времени даром». «Ты готов, Роберт?» «Да, милорд», — ответил мальчик, поднимаясь на ноги и беря ружье. Мысль об охоте пришла в голову Гленн Робана, потому что на берегах Гуамини, казалось, собиралась вся дичь окрестных равнин. Но целыми стаями поднимались тинаму, род красных куропаток, водящихся в пампасах, черные ржанки, желтые крастели и водяные курочки с великолепным зеленым оперением. Четвероногих же что-то не было видно. Но Толькав, указав спутникам на высокие травы и густой лес, дал им понять, где скрываются эти животные. Охотникам достаточно было сделать несколько шагов, чтобы найти дичь в изобилии. Сначала они пренебрегали птицами. Их первые выстрелы были сделаны в крупную дичь помпасов. Они спугнули сотню косуль и гуанако, подобных тем, которые так неистово обрушились на них на вершинах кордильер. Но эти чрезвычайно пугливые животные умчались с такой быстротой, что охотники не смогли приблизиться к ним на расстоянии ружейного выстрела. Тогда они обратили свое внимание на менее стремительную – но не менее вкусную дичь. Было подстрелено штук 12 красных куропаток и коростелей. И кроме того, Гленарван убил метким выстрелом пекари. Мясо этого толстокожего животного с рожеватой шерстью очень вкусно, а на него не жаль было потратить порох. Менее чем в полчаса охотники без труда настреляли столько дичи, сколько им было нужно. Роберт также не остался без трофеев. Он застрелил армадилла, любопытное животное из семейства неполнозубых, нечто вроде броненосца длиной в полтора фута, покрытое панцирем из подвижных костяных пластинок. Это было очень жирное животное, и, по словам патагонца, из него должно было получиться привкусное блюдо. Роберт очень гордился своей добычей. Талькав показал своим спутникам, как охотиться на страуса-нанду отличающегося удивительной быстротой. Имея дело с таким быстроногим животным, индейц не стал прибегать к хитростям. Он пустил Тауку галопом прямо на Нанду, стремясь сразу настичь его, ибо не сделай он этого, страус только замучил бы и лошади и охотника, стремительно убегая и петляя. Приблизившись к Нанду на нужное расстояние, Талькав метнул своей могучей рукой болос, И так ловко, что веревка сейчас же обвилась вокруг ног страуса и остановила его. Еще несколько секунд, и Нанду уже лежал распростертый на земле. Индеец постарался добыть Нанду не из охотничьего тщеславия, а потому что мясо этого страуса очень ценится. И Талькаву хотелось предложить от себя блюдо для общего стола. Связку красных куропаток страуса Талькава пекари Гленарвана и броненосца роберта принесли промаду со страуса и пикари тотчас же содрали жесткую кожу и разрезали мясо на тонкие ломтики броненосец же обладает одним ценным свойством он носит на себе противень на котором его можно изжарить поэтому его без дальнейших церемоний положили на раскаленные уголья в собственном панцире охотники удовольствовались за ужином одними куропатками, оставив своим друзьям все самое питательное. К ужину была подана чистейшая прозрачная вода, показавшаяся им вкуснее всех вин мира. Не забыли и о лошадях. В ромаде нашлось столько сена, что хватило им не только для еды, но и для подстилки. Когда все приготовления были закончены, Гленнорван, Роберт и Индеец, завернувшись в пончо, улеглись на перины из Альфа альфы Обычная ложа охотников в пампасах.